Красная метка. Каких только легенд не наслушаешься про лекарства, которые применяются в нашей психиатрической практике. Их уже и наркотиками успели окрестить. И, впрочем, зачем я буду пересказывать все слухи и сплетни? Прогуляйтесь по сети с большой вилкой, понадобится, чтобы снять с ушей излишки лапши. И убедитесь сами. А вот версии, которую мне довелось услышать однажды на приеме, я поделюсь, поскольку она уникальна. Как-то раз пришел ко мне на прием пациент с другого участка. То ли смену перепутал, то ли его доктор в тот день срочно уехал на консультацию, неважно. Сергей, ну вы-то в курсе, что на самом деле его звали не так, придирчиво окинул взором кабинет, заглянул под стол, вернулся к двери, убедился, что никто не подслушивает и, подсев поближе, попросил побыстрее его госпитализировать. от чего такая срочность?» – спросил я. «Спрятаться желаете?» «Да-да», – закивал Сергей. «Надо переждать, пока все успокоится». «А от кого прячетесь?» – решил я уточнить. «Вы не подумайте, я не ради праздного интереса спрашиваю. Мне надо знать, кого к вам можно будет пускать на свидание, а кому запретить». «Скажите, чтобы не пускали никого» попросил сергей и родителей и родителей так что случилось то кто вас преследует мне все таки хотелось узнать подробности и сергей открыл мне страшную тайну оказывается в нашем не очень тихом но вполне себе уютном городе открылся филиал всемирного клуба людоедов как разве не слыхали в интернете не пишут а вы не те источники слушаете доктор Вы к своим голосам хоть иногда прислушиваетесь, получите массу полезной информации. Да, вот они-то и рассказали. Для членов клуба в каждом ресторане зарезервирован отдельный столик. Пришел, заказал что-нибудь человеческое и, пожалуйста, минут через сорок принесут. Вы, к примеру, в женщине что больше всего любите? О какой прожарке? А они, кстати, чаще всего яичницу с сарделькой заказывают. Представляете? Какой расход материала? А где на всех найти столько сырья? Вот и устраивают они что-то вроде городской лотереи. Ага, по базе данных операторов сотовой связи. Тому, кто будет следующей жертвой, дичью, не знаю, как правильно сказать, но вы поняли, присылают красную метку. Вот и мне прислали. Сергей достал из кармана и протянул мне пластиковую крышку от Кока-Колы. «И что она означает?» — спросил я. «То и означает», — хмыкнул Сергей. «Явиться к мясокомбинату. Время сообщат отдельно, как мне подсказывают голоса. Там разберут на запчасти и на стол. А что останется, ваши фармацевты себе возьмут». «А им-то зачем?» — удивился я. «А то вы не знаете», — с горькой иронией воскликнул Сергей. «Ни сном, ни духом!» — заверил его я. Вздохнув... Сергей рассказал, что из субпродуктов фармацевты делают лекарства. Вот, к примеру, галоперидол. Его делают из тех, кто лучше прочих слышит голоса. Почему? А потому что гомеопатия подобное лечится подобным. Про гомеопатию-то доктор наверняка слышали. Ну и слава богу. Триптазин и медитен депо делают из параноиков. У них бред мощный. Для лекарства в самый раз. Примечание «Трифтазин» и «Мадитен-де-По» антипсихотики с седативным действием преимущественно в отношении бреда. Конец примечания. Антидепрессанты из всякого унылого, но ну, вы уже поняли. «Так что давайте я у вас немного отлежусь, пока они про меня забудут», — попросил Сергей. «Я готов работать на мясокомбинате, но не сырьем для колбасного цеха и не начинкой для таблеток». «Договорились», — согласился я, — и достал бланк направления на госпитализацию. Президентка. Вопреки прогнозам, исполненным сдержанного оптимизма, этим летом пациентов на приеме не стало меньше. Перед регистратурой такая очередь, какой в перестроечные годы за водкой не всякий раз можно было увидеть. В кабинетах душно, и те самые плюс 30 с прицепом, которые где-нибудь в отеле на море воспринимаются как должное — Здесь, на работе, кажутся персональным оскорблением со стороны мироздания. Хочется организовать на улице что-то вроде зеленых кабинетов в тени деревьев и перенести прием туда. Тем более, что пациенту умудряются отыскать нас даже на коротком перекуре. Так оно произошло и в этот раз. Не успел присесть на лавочке, чтобы перевести дух, слышу шаги. «Здравствуйте, доктор. Как дела? Как обстановка?» здравствуйте ирина Вашими молитвами спасибо. А меня вот выписали домой. Вот и отлично. Ваш участковый врач как раз сейчас ведет прием, так что можете к нему заглянуть. Ирину я знаю уже много лет. Милейший души человек, даром что царица. В стационар попадает редко, поскольку никого особо своим высоким саном не достает. Ну, царицы и царицы ладно. Родня и соседи уже привыкли и сделались умеренными роялистами. Приходит на прием раз в месяц, получает лекарство от имперских амбиций домой. Стационар — это уж если совсем все плохо. Если возникает непреодолимое желание пойти войной на какую-нибудь, прости господи, Францию. Или устроить мэрии города децимацию в воспитательных целях. «Я ведь пока лежала, многое переосмыслила, доктор. И так себе думаю. Не хочется мне больше быть царицей». «Да вы что, Ирина!» «Неужели лечение таки поимело эффект?» «Да, у меня было время обо всем подумать, и поэтому я решила, что высокое происхождение — это еще ни о чем. Надо идти в народ». «В смысле? Найти работу?» «Вот еще!» Она презрительно фыркнула. «Да я могла бы зарабатывать страшные, просто невероятные деньжищи вот этими вот самыми ногами. Но кто позаботится тогда о стране?» «И в самом деле...» пробормотал я. «Только вы, я и президент, о ней думаем. Больше никто». «Вот!» воздела она монарший перст. «И я о том же. В общем, решила я баллотироваться на следующих выборах в президентки. Монархии пора становиться на путь демократических реформ». «В президенты», поправил я. «В президенты пусть мужики баллотируются», отмахнула Сирина. «А я...» «Симпатичная особа голубых кровей. Я могу только в президентке. Ну так что, будете за меня голосовать?» «А с предвыборной программой можно ознакомиться?» – спросил я. «Хотя бы в тезисах». «Тезис один», – снисходительно глянула на меня Ирина. «Все будет офигенно!» «Пиар-менеджеры конкурентов просто застрелятся от зависти», – покачал я головой. «Ну так как?» «Голосовать за меня будете?» — не отставала Ирина. «А может быть, начать с должности, скажем, главврача нашей больницы?» — выдвинул я контрпредложение. «Сделать из больницы образцово-показательный санаторий для ветеранов умственного труда, поднять персоналу зарплаты, пациентам пенсии, да вас на следующих выборах на руках в Кремль внесут». «Доктор...» — Ирина строго посмотрела на меня. «Вот скажите, я похожа на дуру». «Честно?» «Честно?» «Нет, в жизни бы не подумал», — твердо сказал я. «Так вот», — Ирина сделала паузу, — «за невыполнимые задачи я не берусь». «Клизму! Клизму!» С тех пор, как продавщица в советском магазине вела себя с покупателями «Аки с холопами», прошло не так уж много времени. Но поглядите, как все изменилось. Клиент теперь чувствует в себе тотальную правоту. Глубокое самоуважение он в себе чувствует. Чем нередко склонность имеет злоупотребить. Более того, многие всерьез полагают, будто медицина, в том числе и наше серьезное государственное учреждение, это филиал универсама. Приходится напоминать, что это не совсем так, что даже в магазине клиент не всегда прав. Клиент порою охренемши. И, что в отличие от станции техобслуживания, здесь не меняют оба альтернативно одаренных полушария на ортодоксально прошитые новенькие. Был однажды у Оксаны Владимировны на приеме товарищ, который только что выписался из дневного стационара. У Николая Евгеньевича, назовем его так, много лет назад приключилась ипохондрия, которую он с тех пор бережно лелеет. Он с юных лет отличался трепетным отношением к своему организму, а уж когда в этом самом организме что-то загадочно заскрипело, таинственно засвербело и мистически забулькало в самых неожиданных местах, так и вовсе потерял покой. За компанию с Николаем Евгеньевичем потеряли покой участковый терапевт, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог и даже проктолог – который на пятом визите прямо заявил, что с таким упорством обычно ищут пропавшее золото партии или алмазы в кимберлитовой трубке, и что он мамой клянется там у пациента ничем подобным и не М -м -м -м -м -м пахнет. И пусть Николай Евгеньевич уже прислушается к доброму совету всех предыдущих специалистов и пойдет, наконец, туда, куда его дружно посылают, к психиатру. Вопреки опасениям, лечение у психиатра оказалось не страшным. Более того, впервые наступило облегчение. Не так, чтобы почувствовать себя совсем уж здоровым. Слишком долго и трепетно Николай Евгеньевич вынашивал свою ипохондрию, чтобы вот так вот запросто с нею расстаться. Но вполне достаточное, чтобы ожить и начать строить глазки медперсоналу. С тех пор в дневном стационаре он частый гость. «Как прошло лечение?» поинтересовалась Оксана Владимировна. «Неплохо, неплохо», — важно покивал Николай Евгеньевич. «Особенно мне понравилась психотерапия. Там такая психологиня с таким...» Руки Николая Евгеньевича описали около груди две полуокружности, и Оксана Владимировна отметила про себя, что третьему номеру психолога пациент бессовестно польстил. «Выдающимся навыкам коммуникации», «С такими...» — руки Николая Евгеньевича нарисовали такой контрабас, что, узная психологиня объем показанных бедер, лежать бы пациенту в нейрохирургии с ушибом головного мозга Томиком Фрейда. «Способностями к убеждению». «Вижу, вам понравилось», — резюмировала доктор. «В целом, да», — согласился Николай Евгеньевич. «Но есть один существенный недочет в их работе». «Какой же?» — спросила Оксана Владимировна. «У них в дневном стационаре нет клизменного кабинета», — воздел перст Николай Евгеньевич. «Господи», — поразилась доктор, — «а он-то там зачем?» «Неужели вы не понимаете?» — с пылом воскликнул Николай Евгеньевич. «Все болезни от этого!» «Простите, от чего? От этого?» — отважилась уточнить Оксана Владимировна. «От застоя отходов жизнедеятельности в организме!» Безапелляционно заявил Николай Евгеньевич. «В кишечнике скапливаются массы, они не выводятся, полностью образуются завалы каловых камней до двадцати килограммов!» «Боже!» — ужаснулась доктор, нарисованный воображением картине. «А я про что?» — с энтузиазмом продолжал развивать тему Николай Евгеньевич. «Вредные вещества всасываются обратно в кровь через стенку кишечника, кровь циркулирует по организму, достигает головного мозга, и вот вам причина большинства психических расстройств». «Убиться стетоскопом», — прошептала Оксана Владимировна. «Получается, все это время мы не там искали. Все, оказывается, не только в политике, через жопу». «Да», — победно заявил Николай Евгеньевич — «Поэтому я, как постоянный клиент, настаиваю на том, чтобы вы организовали в вашем дневном стационаре клизменную!» «И наняли бригаду ректальных гномиков», — вполголоса промолвила доктор. «Не понял? Зачем?» Николай Евгеньевич ее все же расслышал. «Так завалы каловых камней же!» — пояснила доктор. «Потоком воды не смыть, только кирки и лопаты!» «Все бы вам шутить!» — покачал головой Николай Евгеньевич. — А я, между прочим, серьезно вам говорю. Не там вы ищете причины. — Вы знаете, — улыбнулась Оксана Владимировна, — я бы отправила вас к проктологу, чтобы он попытался найти те двадцать килограммов. ну мужика ведь инфаркт хватит. Он-то был уверен, что распрощался с вами навсегда. — Много он понимает, — фыркнул Николай Евгеньевич. — Это ведь моя задница и я ей чую лучше, чем он своим ректоскопом видит. — Ладно, ладно, — не стала спорить Оксана Владимировна. — Я постараюсь донести ваши пожелания до заведующей дневным стационаром. — Хм, а это красиво должно звучать. Гидроколонопсихотерапия. Потянет на пару диссертаций и одну патентованную технологию. Мировое господство в кредит. Кое-кто из психиатров, особенно старой закалки, сетуют, мол, перевелись нынче Наполеоны. Императоры всей Руси, кстати, тоже в дефиците. Все больше советники президента, да внебрачные дети олигархов попадаются. Ежели когда и затешится среди них повелитель галактики или принцесса Марса, то великая удача, бальзам на выгорающую душу, мол, измельчала нынче мания величия. А нет, есть еще ягоды в ягодицах. Тьфу ты, порох в пороховницах. И пусть целые правительства отдельных стран до сих пор курят свои планы мирового господства, у нас есть пациенты, которые давно все продумали. Если какая страна будет себя плохо вести, я ведь просто отменю им амбулаторное лечение и умою руки. Николай, назовем его так, ходит на прием уже давно». Сначала, правда, он заглядывал на огонек исключительно после выписки из стационара и исчезал из поля зрения до очередной госпитализации, но потом сделал для себя кое-какие выводы и стал приходить почаще, а пользоваться нашим круглосуточным «all-inclusive» соответственно реже. Он полагает, что болезни как таковой у него нет и не было никогда. Просто идеи, что рождаются в его голове, надо держать под контролем, подобно управляемой реакции деления ядер в атомном реакторе. Чуток не уследил, и привет, второй Чернобыль. Потому что идея — это вам не грубая материя, это куда опаснее. Прохлопал ушами, и вот уже по всей Руси пошло крещение огнем и мечом, а в Европе весело потрескивают угольки на кострах Инквизиции. Прохлопал во второй раз — «Получи строительство коммунизма в отдельно взявшейся стране». «Нет, товарищи, с идеями надо обращаться аккуратно. Едва появился намек на лавинообразное нарастание, надо срочно увеличивать дозу лекарств. Оно и окружающим безопаснее, и самому комфортнее. Все-таки дома лучше, чем в отделении». Однажды он пришел ко мне, взволнованный, и с порога заявил. «Можете не вставать и не кланяться?» «Просто здрасте будет вполне достаточно». «Здравствуйте, Николай», — улыбнулся я. «Вот так-то лучше». Важно кивнул он и присел. «А, между прочим, перед вами потенциальный император планеты или президент. Я еще пока не решил». «Император звучит лучше», — сказал я. «Подумайте сами. Дума, парламент, оно вам надо». «Боже упаси!» — замахал руками Николай. Этот цирк с конями, да еще за счет налогоплательщиков, нет. Только абсолютная монархия. Ну, для виду можно добавить чуток конституционности. «Уже есть мысли, как это осуществить?» — спросил я. «Да?» — кивнул Николай. «Я хочу, чтобы вы оценили красоту идеи». «Излагайте», — согласился я. «Все очень просто». Николай наклонился поближе. «Ипотека!» «Ипотека?» – удивился я. «Ипотека!» – подтвердил Николай и начал рассказывать. План действительно оказался прост и красив. Николай заключает со Сбербанком договор, по которому берет страну в ипотеку. Воспользовавшись средствами, которые высвободятся, как только он разгонит Госдуму, прижучит олигархов и урежет зарплаты министрам, Николай погасит ипотечный кредит досрочно и возьмет новый. Зачем? а чтобы выкупить Евросоюз, а потом Китай и остальную Азию, с Африкой на закуску. С Америкой, скорее всего, придется повозиться. Но тут помогут Венесуэла и прочие южноамериканские будущие подданные. В конце концов, всегда можно подключить средства от наркотрафика. И заметьте, доктор, ни одного выстрела, ни одного вооруженного конфликта. Как вам идея? «У меня только один вопрос», — сказал я. «Вы же знаете, самое сложное — это начало». Как вы планируете убедить Сбербанк, они ведь могут просто отказаться? Придется немного похимичить, признался Николай. Я хочу начать с договора на какую-нибудь малосемейку. А когда они согласятся, я немного изменю текст там, где написано мелким шрифтом. То есть Большая Империя начнется с маленького мошенничества? Лучше так, чем с большой крови, развел руками Николай. «Сложно поспорить», — согласился я. «А теперь, доктор, выпишите мне что-нибудь, чтобы мне не захотелось притворить этот план в жизнь», — попросил Николай. «Неужели так и оставить эту затею в проекте?» — удивился я. «Я пока еще морально не созрел для короны», — признался Николай, «и для политической борьбы. Но если вы согласитесь стать премьер-министром, только скажите, и мы начнем». «Договорились», — кивнул я а пока немножечко изменим схему лечения. В общем, если геополитические оппоненты России будут плохо себя вести, считайте, что я их предупредил. Я ведь просто отменю Николаю лечение и не стану отказываться от должности премьер-министра. Дьявольский гамбит. Как правило, в свои взаимоотношения с потусторонним люди стараются психиатров не впутывать, до последнего, пока уже не становится невмоготу. Им самим или окружающим? Что это? Уверенность в способности самостоятельно справиться, недоверие к нашей службе или же отголоски вековой генетической памяти с дымом костров и стучащим в сердце пеплом Клааса? Вот так вот сразу и не скажешь. Как бы то ни было, чаще всего в итоге приходят к нам». Про Эльвиру и ее богатый опыт общения с Богом я уже неоднократно рассказывал и в этой книге, и раньше. И когда она пришла ко мне на очередной прием с обреченно решительным видом, я подумал, что в ее отношениях с Всевышним снова наметился кризис. Но ошибся. Проблема лежала не в горних сферах, а очень даже наоборот. «Нет времени мне сейчас с Богом отношения выяснять, доктор». «С досадой», — сказала Эльвира. «Мы с ним поссорились». «Это почему же?» — поинтересовался я. «Почему? Когда я просила у него интеллект, он все перепутал и дал мне сиськи». Гневно выпалила она. «Впрочем, я не по этому вопросу к вам сегодня». «Уже легче», — вздохнул я. «А по какому?» «Мне нужно узнать, где я могу пройти экспертизу». «Экспертизу?» — удивился я. «Да» чтобы выяснить, могу ли я совершать сделки, — ответила Эльвира. — Ты сама ее хочешь пройти? — уточнил я, а про себя подумал. Неужели она собралась продать свою квартиру какому-нибудь мошеннику? — Да, сама, по собственному желанию, — кивнула Эльвира. — А ты не опасаешься, что есть шанс оказаться не сделка, способной по результатам такой экспертизы? — спросил я. — Ха! — усмехнулась Эльвира. Я, может быть, как раз на это и надеюсь. «Так». Я строго посмотрел на нее. «Рассказывай, ты что, с недвижимостью что-то начудила?» «Да при тут недвижимость?» Эльвира махнула рукой и хитро поглядела мне в глаза. «Я хочу одну аферу провернуть, и знаю точно, что вы мне не откажете». «Откуда такая уверенность?» Я откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Вы же всегда меня защищали, так?» Лукаво поглядела на меня пациентка поверх очков. «Всегда», — согласился я. «Не давали делать глупостей», — продолжила она. «В меру своих скромных возможностей», — кивнул я. «Тогда слушайте, что я придумала». Эльвира пододвинулась ближе и, понизив голос до полушепота, начала рассказывать. «Оказывается, недавно...» Недели две назад с ней вышел на связь Лукавый. Ну, может быть, не сам. Может быть, его зам по кадрам или по административно-хозяйственной части она не стала уточнять. Пристал окаянный, как банный лист. Продай, мол, душу. за дорого куплю, красавица. Все, что там, говорит, наверху, не додали, твое будет. Раз, мол, боженька таким скупердяем оказался и, кроме сисек, ничем больше одарить не удосужился... Это мы в миг поправим. Айкью, говорит, просила, да хоть сто пятьсот. Мужиков, да штабелями. Золото, да хоть безлимитная виза-голд. Хоть кошелек самотряс. Эльвира поначалу отнекивалась, мол, принципы воспитания. А потом задумалась. На очередном сеансе связи спросила искусителя, а душу как перечислять, предоплатой или по факту. А то, дескать, знаем мы вас, аферистов, Поставишь подпись не глядя и вот уже ни души, ни копейки за нею, ни мужика на горизонте. Что ты, яхонтовая моя с четвертым номером, возмутился инфернальный торгаш. Никаких афер, никаких предоплат, все исключительно по факту. Сначала IQ, деньги и мужики, а потом уже договор и душа. У нас серьезная организация, у нас все по-взрослому. И что? «Договор уже подписан?» — спросил я Эльвиру. «Да сейчас!» — фыркнула та. «Он мне IQ-авансом выдал, и я сразу поняла, что надо делать». «Так, уже интересней, оживился я, до чего додумалась». «Схема простая», — пояснила Эльвира. «Интеллект уже прокачан, мужика и деньги я теперь сама найду, с таким-то умищем. Осталось сделать так, чтобы душу не профукать». «Каков план?» прищурился я. — Лечь в стационар, — сказала Эльвира. — Вы же можете это мне устроить? — Учитывая голос дьявола у тебя в голове, — улыбнулся я, — да легко. Твой-то навар в чем? — Вы еще не поняли? — удивилась Эльвира, потом спохватившись, понимающе закивала. — Ах да, вы же за моим интеллектом теперь не поспеваете. Он ведь снова явится, так? Ну, торгаш этот ну не исключено предположил я, если не испугается наших стен Явится, никуда не денется уверенно заявила эльвира уже с договором стало быть, и я его как честная девушка подпишу конечно а как же душа спросил я даже с учетом безлимитной визы голты штабелированных мужиков сдается мне ты сильно димпингуешь ха победоносно воскликнула эльвира «Уж если вы не догадались, то я могу быть спокойна». «Так поясни мне, в чем интрига?» — попросил я. «Пока я лежу в отделении, все мои сделки недействительны», — снизошла она до пояснений. «А при выписке я подстрахую себя экспертизой». «Эльвира, я тобой горжусь!» — воскликнул я и достал бланк направления на госпитализацию. «Переиграть лукавого на его же поле! Вот это гамбит!» Ты знала, что просить, в первую очередь. Кто там? Эта история случилась давно, когда мы еще были студентами. Обычно занятие строилось так. Преподаватель задавал несколько вопросов по пройденной теме, потом, морщаясь, словно от зубной боли, выслушивал тот бред, что ему несли студенты, потом честно пытался что-то нам втолковать, а потом вся группа топала в отделение. Поскольку теория теорий но в медицине по учебникам и справочникам выучиться невозможно, надо все увидеть самому. Чума и холера не в счет. Дмитрий, назовем его так, давно стал постоянным обитателем областной психбольницы. Галлюцинации и бред, что некогда цвели пышно, ярко и буйно, с годами выцвели, уступив место монотонной апатии дефекта. И от всего богатства симптомов остался лишь один. Стук в м м пятой точке. Просто стук, и все, но перманентный. И никакие лекарства, старые, новые новоизобретенные ли, не в силах были его заглушить». Положа руку на сердце, не так уж этот стук Дмитрию и мешал, а со временем даже стал предметом его гордости, брендом, можно сказать, особенно когда его стали регулярно показывать студентам мол вот вам живой пример резидуальной симптоматики примечание в данном случае резидуальной симптоматика именуется остаточная когда основная уже отцвела а ее остатки обрывки стойко закрепились конец примечания живой пример расправлял плечи смотрел с хитрицой охотно отвечал да мол стучит да постоянно стучит как да очень просто тук тук вот такой вот в жопе стук Девчата-студентки краснели, смущаясь, парни прыскали в кулак, Дмитрий загадочно улыбался, в общем, все получали удовольствие. Темой занятия, после которого нашей группе показали Дмитрия, были галлюцинации, истинные и псевдогаллюцинации. «Как их различить?» «Очень просто», — сказал преподаватель, — «вот, скажем, слуховые». Если вы, товарищи студенты, слышите, как вас кто-то называет козлом, и источник оскорблений по ощущениям находится где-то во внешней среде, но на самом деле отсутствует как объект, а то, мало ли, вдруг кто-то и в самом деле открыл вам неприглядную правду, но постеснялся показаться на глаза. Это истинные слуховые галлюцинации. Если же козлом вас назвали внутри вашей же головы, но так отчетливо, будто вслух то, скорее всего, это не голос совести и не вопль самокритики, а слуховые псевдогаллюцинации. А потом группа отправилась в отделение расспрашивать Дмитрия. Что беспокоит? Ну, не то, чтобы беспокоит, просто присутствует. В жопе стук. Слышится или ощущается? Слышится тук-тук. Да, постоянно. Тук-тук. Будто кто-то стучит. Ага. Как в дверь. И тут... Одна наша тихоня отличница, невинно хлопая глазками, задала вопрос, в полном соответствии с темой занятия. «Скажите, Дмитрий, а этот стук в вашей...» Она покраснела, но собралась силами и продолжила. «Так вот этот стук, он откуда?» «Что значит «откуда»?» — не понял Дмитрий. «Я не знаю, откуда он взялся». «Нет-нет, вы и не так поняли» торопливо добавила студентка и снова покраснела. «Я хотела спросить, стучат к вам изнутри или снаружи?» Дмитрий так загрузился этим вопросом, что не заметил, как группа красная, уже поголовно утирая слезы, тихо ретировалась из отделения. «Надо же!» — изо всех сил, стараясь сохранить каменное лицо, промолвил преподаватель. «Такой невинный вопрос!» Но с каким подтекстом? Я вас поздравляю, девушка, вы никогда не задумывались о карьере психотерапевта? Хочу развидеть третьим глазом. Поголовье любопытствующих, страстно желающих разлепить свой третий глаз, проморгаться и поглядеть, что там за дверями привычной реальности, не иссекает, хотя их и стало несколько меньше, чем лет это к 15-20 назад и никого почему-то не смущает, что подглядывать в замочную скважину нехорошо. И мало кто опасается, что оттуда непрошенному вояеристу могут и карандашом через эту скважину засветить. Астральным, но все равно неприятно. И уж совсем мало кто вспоминает, что Елена Петровна Блаватская предупреждала. Когда-то давно в ряды посвященных набирали лишь тех, чья психика очень и очень устойчива. юра дадим ему такое имя, ходит на прием уже много лет. В стационаре его тоже не успевают забыть, раз в полтора-два года он туда попадает, когда решает стать соавтором схемы лечения. Не так давно он увлекся оккультизмом, несмотря на мой ему совет крепче дружить с той реальностью, в которой большую часть времени пребывает. Юра клятвенно заверил меня, что он это не всерьез. Чуть-чуть и вообще лишь для общего развития. И исчез, из поля зрения на полгода. А потом вернулся весь в растрепанных чувствах и попросил, чтобы его поскорее угоспитализировали. «Что случилось? Юра!» — спросил я его. Юра вздохнул и стал рассказывать. Будучи по натуре товарищем деятельным, он быстро отказался от попыток прочесть тайную доктрину. Уж очень снотворный эффект врубает уже на второй странице. Калагия тоже как-то не пошла. Юра честно попытался ее осилить, мозг его честно-честно попытался свернуться, так что пришлось это дело бросить и переключиться на источники, написанные не столь зубодробительным штилем. А потом перейти к практическим занятиям, поскольку критерий истины есть что? Вот именно. Проведя несколько бессонных ночей за попытками продрать третий глаз, Юра отметил, что реальность слегка поплыла, и поздравил себя, дело пошло, можно приступать к следующей части лабораторной практики. Нарисовав на полу пентаграмму и расставив в узлах несколько чайных свечек, Юра сосредоточился на вызове потусторонней сущности. «Пусть это будет суку пришел он, желательно по пофигуристее, а чтоб вызов прошел успешней, отправил в рот горстку циклодола». Свечи уже почти прогорели, когда в пентаграмме что-то заклубилось. В голове раздался недовольный голос и поинтересовался, кто это, такой добрый, что звонит в полчетвертого утра. Юра повторил заказ. Голос сказал, что все суккубочки по вызову заняты, но раз уж смертный его потревожил, то есть у него для Юры дело. «Что за дело?» — забеспокоился Юра, который всегда с подозрением относился к перспективе стать добровольцем или выдвиженцем. «Белл», — так представился незнакомец, — стал рассказывать. «Оказывается, много тысяч лет назад он был тут, в этой реальности, большим боссом. Храмы, жертвы, загородные резиденции, все дела. А потом приперся один не в меру шустрый товарищ. Яхвы кличут. Пришел и стал беспредельничать». То одному явится с идеями экстремистского толка, то к другому. В общем, сформировала позицию и пошло-поехало. Сначала кружками подпольными собирались, потом осмелели, пошли храмы бомбить, прихожан запугивать. А когда идея овладели более широкими массами, да не по разу, да в особой извращенной форме, произошла великая религиозная революция. Но это с точки зрения новообращенных. По мнению, Белла — гнусный переворот. А память-то у народа короткая, всего пару с небольшим тысяч лет, и вот, о нем уже никто не помнит. А если и поминают, то исключительно как демона. Обидно же. В общем, настал исторический момент, и пора восстановить справедливость. И ты, Юра, отправишься в поход. Крестовый, на всякий случай уточнил Юра. Какой крест, и о чем смертный, — возмутился бел «Крест — это выхолощенный символизм, никаких ложных символов, только реальная мощь, только хардкор. Я дам тебе лингам!» Юра представил себя идущего штурмовать храмы с лингамом наперевес и осторожно возразил, что этот м -м, лингамный поход может на первом же храме и оборваться, кадилом в лоб и нет лингамоносца». «Вот если бы какое-нибудь тектоническое оружие, или самонаводящиеся метеорит или на худой конец огненный меч...» «Да как ты смеешь мне перечить?» — возмутился Белл. «Собирайся в поход!» Юра отчаянно замотал головой. «Нет-нет, никаких походов, у нас тут в ходу закон о религии, если кто не в курсе, а я законопослушный гражданин». Белл оказался настойчив. С недели Юра страдал от его воплей в своей голове, неделю терпел, видя, как плывут черты знакомых объектов и людей, меняя свой облик с привычного на... лингомообразный. И обратно. Неделю толком не мог выспаться, пререкаясь с богом в отставке, алчущим реванша. А потом не выдержал. Пошел сдаваться. «Закройте мне третий глаз, доктор!» попросил Юра. «Не могу видеть все это астральное безобразие!» «Третье ухо тоже залепить?» — полюбопытствовал я. «Обязательно!» — кивнул пациент. «Ты ведь знаешь наши правила!» — предупредил я его. «Если голос что-нибудь приказывает, то лечение только в стационаре!» «Пускай!» — с готовностью согласился Юра. «Лишь бы толк был!» «Будет!» — уверил его я. «А вот надолго ли снова будет зависеть от тебя?» На грош пятаков. Чего греха таить? Завсегдаты нашего уютного госучреждения в массе своей живут небогато. На пенсию по инвалидности особо не разгуляешься. Подработки есть далеко не у всех, а если и есть, то очень-очень скромно. Я бы сказал, стыдливо оплачиваемые работодателем. Но умудряются как-то выкручиваться. Некоторые даже имеют свой небольшой бизнес. Федя живет у нас в психбольнице уже больше 30 лет. И именно живет. Когда-то за очень серьезное преступление он отправился не по этапу, а в спецбольницу на принудительное лечение. Между прочим, вполне мог схлопотать и вышку, призная его тогда вменяемым. А родственники под шумок продали его квартиру, и все куда-то испарились. Да и долечиваться после спецбольницы суд наказал долго, очень долго. Так и прижился он у нас. Федя с удовольствием помогает убирать территорию, возить грязное белье в прачечную и забирать оттуда свежевыстиранное. А более всего, как любой человек, не понаслышке знакомый с казенной жизнью, он любил помогать работникам нашей столовой. Где он тратит свою пенсию? О, Федя места знает. И в буфет лишний раз не пойдет. Зачем, когда через дорогу есть огромный торговый центр? Выход у него свободный, время есть, отчего же не прогуляться. Этот торговый центр, кстати, построили не так уж давно. Всего-то несколько лет тому назад. И Федя стал замечать, что денег, которых раньше всегда было в избытке, много ли купишь в том буфете, перестало хватать. Соблазнов-то вон сколько, что делать. И Федя занялся аскингом. До ближайшей церкви топать далековато. Да и компания Аскеров, ну, тех, кто Христа ради подать просит, там уже своя, устоявшаяся. Недолго и клюшкой по шее получить, особенно в Пасху, пришлось обрабатывать местный контингент. Народу в диспансере всегда хватает. Кто-то на медкомиссию пришел, кто-то родственников в отделении повидать, кто сам врачу показаться. Правда, много ходит атеистов, поэтому надо было менять концепцию запроса. И Федя придумал. друг «Дай ветеран умственного труда брежневскую копейку», — вежливо просит он потенциального донора. «То есть?» — впадает тот в мимолетный транс. «Я имею в виду путинский рубль», — поясняет Федя. «И ведь дают. Кто побольше, кто поменьше, часто десятикопеечную мелочь. Ее порою копится много. Идти с таким кульком в магазин можно нарваться на комплимент от продавца, но Федя...» «Нашел выход». Там же, в торговом центре, есть отделение Сбербанка. А поскольку паспорту Феди с собой и в нем не написано, что его когда-то признали невменяемым, то сберкнижку он завел себе легко. Вот туда-то копейки складывает, время от времени снимает рубли. Другие постояльцы нашей больницы Феди втайне завидуют и считают подпольным миллионером. федя их не разубеждает. «Для бизнеса полезно». Время от времени кто-то из пациентов, насшибав и на подбирав кучу мелочи, все теми же копейками, просит Федю поменять деньги на что-нибудь более крупное, чтобы буфетчица не ругалась, когда дело дойдет до покупки сигарет или чая. Федя не отказывает. Правда, у него фиксированный обменный курс. Один рубль, чем крупнее, за рубль сорок копейками. «Федя, а почему не один к одному?» Возмущаются порой пациенты. «Один к одному?» — щурится Федя. «Не, мужики, я, конечно, дурак, но не настолько же!» «Никаких берез!» Если кто-то полагает, что заполучить делирий можно лишь упорным массажем печени, бутылкой водки или чего-нибудь другого, жидкого и в меру горючего, он просто еще многого не знает. И к торговцам всякой дурью за свежими глюками тоже ходить не обязательно. Галлюцинаторные чудеса могут тихо лежать в домашней аптечке в блистерах с таблетками самого обычного фенозипама Впрочем, я немного лукавлю. Большинство из нас, употребив таблетку бромдегидрохлорфенилбензодиазепина — теперь вы понимаете, почему врачи так не любят писать рецепт с этим длинным словом — через полчасика успокоятся и уснут. А вот к человеку пожилому... Или же пациенту, чей мозг изрядно потрепан жизнью и всякими внешними и внутренними поражающими факторами, вместо сна могут прийти гости из альтернативной реальности и затребовать зрелищ, игрич и прочих позорищ. Однажды к моей коллеге Галине Владимировне пришел на прием ее давнишний пациент и пожаловался на головную боль. Учитывая, что голова у парня была неоднократно ушиблена, да так, что пару раз была задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, его древесина, а также, принимая во внимание то, что советы медиков беречь оставшиеся тот понял по-своему и решил оное заспиртовать, доктор не удивилась. Просто спросила, болит с похмелья или на погоду? — От недосыпа, доктор, — был ответ. — Что? «Бессонница мучает?» — с участием спросила Галина Владимировна. «Вы не представляете, насколько...» — вздохнул парень. «Двадцать таблеток феназепама на ночь и почти без толку!» «Двадцать?» — ужаснулась доктор. «А меньше смысла вообще нет!» — махнул рукой парень. «С двадцати я хоть под утро кое-как засыпаю. Правда, котики с собачками достали». «Котики?» переспросила Галина Владимировна. «И собачки. Лезут отовсюду, снуют по квартире. Какой тут сон? Еще береза эта». «А береза-то что?» не поняла доктор. «Тоже по квартире бегает?» «Вы в своем уме?» удивился парень. «Чем она бегать будет? Она просто растет». «Это у вас галлюцинации», сказала Галина Владимировна. «Нельзя столько феназепама кушать». «Котики...» «Галлюцинации?» – удивился пациент. «Да», – твердо сказала доктор. «И собачки?» «И собачки». «И береза?» «Сейчас я вам выпишу рецепт», – Галина Владимировна достала бланки. «Это галлоперидол. Он как раз от галлюцинаций. Через неделю придете на прием, расскажете, как идет лечение». Через неделю парень честно явился на прием, чуть повеселевший, но все с той же головной болью от недосыпа. «Как идет лечение?» — спросила Галина Владимировна. «Ой, уже лучше!» — радостно ответил парень. «Правда, я пить таблетки не стал». «То есть как это не стали?» — не поняла доктор. «А я их с собой под подушку кладу», — успокоил ее пациент. «И что?» — сделала большие глаза Галина Владимировна. «Помогает?» «Конечно помогает!» — уверенно отрапортовал парень. Когда появляются котики и собачки, я сую руку под подушку, а там галлоперидол. — И? — И сразу вспоминаю, что это галлюцинации, и лежу себе дальше спокойно. Ну, бегают себе, и пусть бегают. Я вот только хотел у вас уточнить. — Уточняйте, — разрешила Галина Владимировна. — Котики — это галлюцинации? — Галлюцинации. — И собачки? — И собачки. — А береза? — Далась вам эта береза? не выдержала Галина Владимировна. «Ну, растет себе и растет!» «Так она каждую ночь посреди моей кровати растет!» — возмутился парень. «Знаете, как я задолбался ее каждую ночь рубить!» «И только под утро засыпаете?» — спросила доктор. «Только под утро!» «И заранее вечером пьете феназепам!» «Двадцать таблеток!» — кивнул парень. «Иначе как я под утро усну?» «Так, все, меняем тактику!» — потерла виски доктор. — Вот направление в стационар. Заодно и отоспитесь. Ни котиков, ни собачек. — А берез? — на всякий случай уточнил пациент. — Никаких берез, — твердо ответила доктор. — В наших больничных койках им не климат.